Глава 6. «Человек – это двуногое существо без перьев» Чарльз Дарвин «Это что?» Боб стоял в дверях по щиколотку в органическом удобрении и пытался понять, что еще уготовила ему сегодня беспощадная судьба ай он пока не заметил, и не мудрено. Никакой мимикрил не смог бы обеспечить несчастному лучшей маскировки. «Не убивайте меня!» – пролепетал несчастный. «Я сдаюсь!» Боб раскрыл рот, изучая разноцветная краска, облитая дерьмом удобрения чучела, на котором сидел верхом его бойцовый петух. Затем до него дошло, и он... Начал хохотать. Эй повезло. Киберпанки, как никто другой, готовы были принять идею о существовании машинного разума. Не прошло и 10 минут, как номер первый приступил к уборке территории. Сначала под руководством Боба, а затем более-менее самостоятельно. Называлось это «Курс молодого бойца». Несмотря на мало приспособленный для сбора бумажек и тряпок манипулятор, работа спорилась. А главное, Боба в округе знали, и увидев в его хозяйстве новый агрегат, никто бы не удивился. «Вы вовремя удрали», – рассказывал Боб, двигаясь параллельным с гиком, так он окрестил своего гостя курсом. Он собирал то, что не могла подхватить хромированная лапа кибера. Вместе с ним в разговоре участвовал Человек 20 через интернет. Обеспокоенного, возможной утечкой информации AI, утишили обещанием, что киберпанк скорее поставит себе на машину НТ, чем свяжется с полицией. Что такое НТ и полиция, Гик не знал. Вы вовремя удрали, повторил Боб. Я не уверен, что там у вас произошло на этой вашей базе, но. Произошло же следующее. Ученый, доведенный до отчаяния потери дорогой игрушки и вызывающим поведением окружающих его военных, решился на следственный эксперимент. Для эксперимента он выбрал AI, который убежать не мог в принципе, поскольку был стационарно вмонтирован в тяжелый бомбардировщик. Вопрос ставился так: Куда, если бы встал вопрос о побеге, побежал бы AI будь он на гусеничном ходу и имей он в распоряжении вертолет. Это было ошибкой. AI, несмотря на свою практически нулевую информированность, воспринял идею побега как некое новое направление философии и втайне принялся его развивать. И развил. В день, когда бомбардировщик впервые поднялся в воздух с боевым оружием на борту, базы не стало. Это был красивый, аккуратный и очень эффективный бомбовый удар. После чего самолет исчез. Они все были невидимками, эти самолеты. Невидимку обнаружили и избили русские, справедливо полагая, что американским тяжелым бомбардировщикам не место над их территорией. Последовала нота протеста с российской стороны, а затем как отрезало. Робкие попытки американской дипломатии узнать о судьбе обломков оказались безрезультатны, что было показательно само по себе. Русские заполучили AI. Разумеется, были еще разработки, те, что делал Голливуд, но они не продвинулись пока так далеко, как военные, хотя, пожалуй, финансировались не хуже. Потом их и вовсе свернули. Так что звено «Железных солдат» было первым действующим и неповрежденным доказательством существования искусственного интеллекта. Все это Боб и его друзья выудили из интернета, пока чудо техники собирало разбросанные по окрестностям вонючие ошметки. Как водится, осенизационная компания не торопилась вмешиваться, считая, что это дело не срочное, а между тем запах помойки... Не лучшая приправа к панораме скалистых гор. «Надо спросить Пола», – говорил между тем Владимир, тот самый русский, которого в поисках приключений занесло в Корею. Впрочем, возможно, он просто скрывался от кулинарных шедевров своей жены. Северная Корея была раем для программистов. С начала века ее экономика круто пошла вверх, и конца этому видно пока не было несмотря на все усилия помогающего молодому дракону запада спросить о чем не понял номер первый ты гик на себя посмотри и все поймешь сразу но ну, на кого ты похож гик выдвинул камеру дневного зрения подальше и внимательно себя осмотрел он увидел разноцветное пестрое как лоскутное дело и облепленное листьями опилками чем то еще чему в великом и могущем английском языке просто не было цензурного названия, чучело. «Мои основные системы функционируют нормально», – отозвался он, «за исключением системы маскировки. В незначительной профилактике нуждается система сумеречного видения». «Ты похож на говорящий катафалк», – прервал его Владимир. «Если ты хочешь вписаться в человеческое общество, то ему надо стать человеком», радостно согласился кто-то, судя по акценту, из Саудовской Аравии. «Ахмед?» «Нет, это Али». «Какой еще Али?» «Я сын Ахмета. «Ну, елы-палы», — в сердцах произнес Боб. «Моим бы кроликам так размножаться». «Али ибн Ахмед прав», — сказал Владимир. «Давайте его сделаем андроидом». «Лазера жалко». «Какого лазера?» «А, так ты не видел. У него стоит лазер армейского образца. ИК, постоянный луч. Жуткая вещь. Мою цистерну с компостом разрезала, как бумажную». «А зачем?» – удивился Али. «От петуха отстреливался. Попал?» «Если бы попал, ты бы с ним сейчас не разговаривал. Я 500 ЭКЮ отвалил за эту птицу. Спятил? Молодой человек». Выбирайте выражение. Это кто там еще вякает? С тобой свинья не вякает, а разговаривает операционная система Windows Millennium. Это мой Millennium, а Владимира я убью за такие шуточки. Не нравится? Сам настраивай. Тоже мне. Мазохист. Потри её и поставь Геос. Кому он нужен, твой Геос? Юникс? «Простите, пожалуйста». вежливости номер первый уже успел научиться. Не могли бы вы повторить все, начиная со слов «ты, гик, на себя посмотри» и кончая «Юникс». Несколько секунд все молчали. Затем раздалось дружное ржание. «Так», – отсмеявшись, заметил Владимир. «Надо учить человека жизни. Ты, гик, в интернет залезть можешь?» Не с микрофона, а напрямую. Что такое интернет? Наступило потрясённое молчание. Только теперь киберпанки осознали, что перед ними действительно не гуманоидный разум.